Налей мне еще огненной воды э, Простите, у нас помехи Так вот, квартира эта огромная Полученная путем, э, так сказать, объединения в одну всех квартир Элитного девятиэтажного дома Слушай, друг мой по разуму А вот если водку заморозить до 40 В ней что, вообще градусов не будет? Конюх, это вы? Не уверен По виду вроде я А так э, фиг его знает. Как продвигается экспедиция? Сначала неплохо продвигалась, а сейчас э, застопорилась. Ага, прошел 240 комнат, везде делал зарубки, стрелочки рисовал. Ну и вообще помечал разными способами. Ага. И вдруг столкнулся... С непреодолимым препятствием Железная дверь? Да что мне дверь с моей-то головой? <свеческая> Железную дверь головой? Зачем? Там же еще зубы Где? В голове В общем, с дверью я бы справился А с таким количеством спиртного пока не могу На бар я наткнулся Эй! -э -э -э! Положи водку, черт кривоногий а, С кем это вы? А, тут Чухчи Два года назад приехали просить у Абрамовича денег Он им сказал, подождите пять минут А сам забыл и уехал в Лондон А эти до сих пор ждут И знаешь, очень довольны Разбили тут... Стоянку? Не только Мебель побили Им же костры жечь надо Охотятся, ходят в холодильник Да, такого оттуда Приносят Ты не знаешь, что это за зверь Фуа-гра Печень гусиная Подождите, конюк Вы же должны выход искать А, так я его уже Считай, нашел Хе -хе. Очень хороший выход Из всего, что со мной Было за сорок шесть лет и потом здесь за неделю не управишься кон я Нет. же оркестр заказал да. так сказать торжественную встречу а, пусть играют пока Агра Агра абрамович не приедет заодно он тогда и заплатит а я на озеро пойду Какое озеро? Ну, чукчи так называют. Бассейн. Там, кстати, по их чукотскому преданию, девушки обитают в маленькой э, раскаленной пещере. Подозреваю, что это сауна. Будь здоров, корреспондент! Наше радио продолжит следить за подвигами великого путешественника. Слушайте нас на следующей неделе.